Глава 12. Сидя на восточной стене, окружающий город, я в ожидании рассвета отдыхал после быстрой пробежки. В метрах десяти от меня, притаившись, сидела девушка. Я специально выбирал места тренировок таким образом, чтобы единственное место, где можно было бы тихо посидеть, было недалеко от меня. А так как после пробежки я довольно долго медитировал или тренировался, то девушке волей-неволей приходилось потихоньку подбираться к выбранному мною месту. чтобы дать отдых ногам. Как я понял из подслушанных разговоров, ее звали Криса. И я только-только начал подходить к расшифровке поля, окутывающего ее. Заметив эффект от этого поля в первый раз, был просто поражен. Представьте, есть засветка на радаре, что рядом находится человек. Ну, гном. Смотрите на это место, там никого нет. А вот через объективы бодикомпа все прекрасно видно. Если приглядеться без участия бодикомпа, Что-то такое там мнилось. Но смотреть в ту сторону совсем не хотелось. Интересный эффект. «Ха, если б я еще знал!» Была первая реакция умника на вопрос. «А вообще похоже на какое-то воздействие на твое ментальное тело. Что-то такое я чувствую». «Угу», — глубокомысленно покивал я. «Теперь еще и ментальное тело. Немноговато ли сущностей?» «Ну, как получается. Помнишь наш разговор о многослойности ауры?» «Так вот». Ментальное тело – одно из ее составляющих. Оно связано с мышлением. Кстати, именно взаимодействуя с ним, я могу полноценно сканировать мозг. Хм, а зачем тогда тебе вообще нужен браслет? Ну, как тебе сказать, замялся умник. Вообще-то в браслете находятся мощные специализированные процессоры, заточенные под это дело. Без них мне было бы во много раз сложнее проводить скан. Ну и еще там куча функций полезных есть, например, анализаторы и излучатели разного рода полей, и без него я бы не смог связываться с бодикомпом. Ага, сообразил я. Так вот почему скан мозга и обработка данных у тебя занимает чуть ли не минуту, а с каким-то паршивым сканом книг ты тормозишь. Умник обиженно промолчал. Ну ладно, не дуйся, я задумчиво потер лоб. Так я не понял, это не магия что ли? Скорее всего природные способности, усиленные магией. Вот если бы девушка побыла рядом некоторое время, сказал бы точно. В голосе умника я почувствовал ехидство. Да уж, не обращая на это внимания, ответил я. Мне бы тоже не помешала такая хрень. Ладно, ее присутствие рядом я постараюсь обеспечить. Интересно, а имеет это что-то общее с тем пологом невидимости, который формировал Васа? Скорее всего, ему удалось реализовать с помощью обычной магии некоторое подобие. Ну, насколько я понимаю, в данном случае качество полога намного выше. И я бы сказал, на порядок. Кстати, мне в голову пришла мысль. Раз уж ты находишься в контакте с моим ментальным телом, ты можешь как-то убрать этот эффект? То есть нейтрализовать такое воздействие на меня? Думаю, да. Но сначала организуй присутствие девушки рядом. Надо исследовать. Тогда можно будет пошаманить на твоей аурой. Внедрить туда кое-какие информструктуры, И даже без моего вмешательства на тебя нельзя будет воздействовать подобным образом. Гуд. Восхитился я и стал прикидывать разные варианты, как сделать так, чтобы девушка почаще оказывалась рядом со мной. Больше трех недель я наблюдал за Крисой. Честно говоря, был поражен ее упорством и выдержкой. Я беспрепятственно подслушивал, о чем говорят наблюдатели. Благо живут через дорогу. Да еще стараются держаться поближе ко мне. Так вот. Я понял, что наблюдение – дело рук Архимага. Наблюдатели представлены следить и подробно описывать все, что происходит со мной и вокруг меня. Я получал истинное наслаждение, слушая вечерами, как Крис ругается. Не знаю, где она этому научилась, но составляя очередной отчет, ругалась виртуозно. Она не имела права покидать меня больше, чем на время, необходимое, чтобы перекусить, ополоснуться да сходить в туалет. У меня даже возникло ощущение, что ее за что-то наказали. Так вот... Видно, в своем отчете Криса написала что-то нелицеприятное для вышестоящих начальников, потому как на следующий день к ней пришел ей учитель, в разговоре с которым и выпала информация о том, что всем рулит Архимаг. Я снова посмотрел на изображение Крисы, выведенное компом. Так как я не хотел, чтобы она поняла, что я ее вижу, а наблюдать хотелось, пришлось переместить одну камеру назад. Возможности видеообработки стало меньше, но зато в обзор, кроме передней полусферы, градусов на 120, Теперь попадала такая же полусфера сзади. Девушка уже отдышалась и задумчиво смотрела на горизонт, иногда бросая на меня быстрые взгляды. А как она двигалась? Несмотря на ночную тишину, когда казалось, можно услышать звук от упавшей на камне иголки. Я не мог на слух определить, находится ли она рядом. Изумительная выдержка, тренированность и гибкость дикой кошки. Вспомнив первую ночь, когда я начал свой марафон издевательств над наблюдателями, я не удержался и усмехнулся. Криса подозрительно на меня глянула. С того момента, как я вышел из дома, и до того, как одна из точек резко задвигалась и остановилась около окна, прошла буквально пара секунд. Бодиком позволил мне разглядеть женский силуэт. Я стоял, делая вид, что раздумываю, куда бы податься. Поняв, что меня заметили, я потихоньку двинулся в восточную сторону города. «Ах ты кровавой выпердыш!» Наконец раздался мелодичный, но крайне раздраженный голос девушки. А я от такого эпитета споткнулся и чуть не растянулся. «Вот ведьма!» Я рассердился. «Сама ты!» И увеличил скорость. Через некоторое время заметил, что меня стали догонять. Однако быстренько собрались. Заметив впереди засветку из трех гномов, я кое-что придумал. Насколько я помнил, по ночам в городе патрулируют стражники. И именно по трое. Надеюсь, в данном случае эти сигналы показывают действительно стражников. Тем временем преследователи разделились. Непосредственно за мной следовала девушка, остальные распределились по параллельным улицам. Судя по непрекращающимся переговорам, они использовали какой-то тип связи друг с другом. Причем все это происходило в полной тишине. Я слышал только свои шаги. Если бы не бодикомб, можно было бы подумать, что все тихо и спокойно. Тем временем я бежал, иногда резко сворачивая в переулке, чтобы проверить, как у них построена схема преследования. От этого ничего не менялось. Девушка висела на моем хвосте. корректируя движение своих помощников. Остальные повторяли выполняемые мною повороты, все так же перекрывая параллельные улицы. Иногда таких поворотов не было, и тогда меня перехватывал бегущий по этой улице наблюдатель. Иногда я будто бы просто так оборачивался и замечал преследователей. Несмотря на скрывающую их темноту, они все равно были очень осторожны. Возможно, на всякий случай, предполагая, что я могу магически видеть в темноте. Как я узнал, способностью видеть в темноте обладают, если не все маги, то многие. А еще есть амулеты, способствующие ночному видению простых граждан. Но они достаточно дорогие. Освещенные фонарями участки я избегал. Это было легко. Ближе к утру многие фонари потухли. И здесь безалаберность. Еще подумал я. А патрулей в городе было достаточно много. Мне не составляло труда избегать их. А вот преследователи иногда вынуждены были притормаживать, чтобы не попасться. Так вот, бегая и наблюдая за всеми перемещениями преследователей, А также, отслеживая местоположение стражников, я строил свои перемещения таким образом, чтобы крайние преследователи выскакивали прямо на стражников. По логике вещей у моих сопровождающих должно было быть какое-то подтверждение их обязанностей. Эдакий аналог удостоверения тайного агента, типа бляхи какой-нибудь. Однако, к счастью, они не были настолько предусмотрительны. Или им не положено было раскрываться перед стражниками. А может, местные вообще до этого не дошли. Потому как засветка надолго застревала рядом со стражниками. А я становился свидетелем очередного занимательного разбирательства. Удивительно, но таким образом мне удалось избавиться от всех преследователей, кроме девушки. Мне повезло, что именно она бегала за мной. И что еще более удивительно, этот фокус я проделывал в течение недели, и у меня всегда получалось. Конечно, времени такие пробежки занимали много, пару раз даже пришлось бегать около двух часов. Но преследователи оказались хорошо подготовленными, не отставали даже девушка. Самое прикольное было когда получалось так, что преследователи натыкались на тот же самый патруль, что и в предыдущий раз. И хоть накануне ребят отпускали или выпускали, уж не знаю, не следил, их снова прихватывали, невзирая на все оправдания. Еще поражало, что по логике стражники должны ходить громко, распугивая возможных нарушителей. Кто же хочет гоняться за ними ночью? Подключившись к одному из патрулей, я понял, что это не испорченные менты, а добросовестно делающие свое дело стражники. Во время патрулирования их практически не было слышно. А пойманный нарушитель вызывал у них восторг, и скука развеяна, и есть возможность вернуться в караулку, хлебнуть чего-нибудь горячительного. Хотя, черт их знает, возможно такое отношение к службе только во внутреннем городе. Все это меня забавляло. По моим ощущениям, я вполне мог от них оторваться. Знаете, как бывает, ты просто чувствуешь, что если захочешь, то спокойно можешь прыгнуть на определенную дистанцию. Или если бросишь камень, то точно знаешь, что попадешь в цель. Наверное, это сродни предчувствию, а может это полная уверенность в своих силах. Так и тут, я просто чувствовал, что в беге смогу развить скорость, сопоставимую с той, что у меня получилось в эльфийском лесу. Но мне не хотелось демонстрировать свои возможности преследователям, да и неплохая тренировка получалась, особенно с использованием элементов паркура. Уже на третий день мне наскучило во время пробежки напрягать мозги, все время пытаясь рассчитать свое передвижение таким образом, чтобы загонять преследователей в лапы стражников. Поэтому я сел за комп и применил все свои знания и способности, чтобы переложить эту часть работы на своего электронного помощника. Задача на первый взгляд оказалась простой – нахождение оптимального пути среди трехмерной модели города, к этому моменту уже построенный. Не зря же я облазил почти весь внутренний город и часть внешнего. Наличие таких алгоритмов в бодикомпах является обязательным. Однако все это усложнялось дополнительными ограничительными условиями, передвижными препятствиями, стражниками. и необходимостью сталкивать своих преследователей с этими препятствиями. Мне не хотелось слишком углубляться в разработку оптимальной программы, на которую можно потратить много времени. Голова была забита совсем другим. Поэтому я выбрал самое быстрое по написанию решение. Но по прикидкам, более ресурсоемкое по обучению и по загрузке компа. Использовать пресловутые нейросети, плюс еще кое-какой анализ. У них есть определенное достоинство – обучаемость. При правильно заданных граничных условиях работы – и наличие достаточного для обучения времени, их результативность многократно превышает другие, статичные алгоритмы расчетов. К тому же, сделал программу, запустил на обучение и занимайся своими делами. И тем не менее, обучение нейросети двигалось медленно. Слишком много динамически меняющихся параметров, пока я не сообразил сгрузить все это на удаленный субноут. Дело пошло веселее. Через пару суток я уже проверил работу программы в действии. И результат частично оправдал мои ожидания. Виртуальность, конечно, хорошая штука, но такие вещи лучше проверять на практике. Я не был уверен на все 100%, что проверка сразу даст положительный результат. Поначалу были и накладки, но вскоре все стабилизировалось, а комп, кроме того, продолжал обучаться уже на реальных данных, ведь реальность иногда даже более непредсказуема, чем фантазия человека. С этим утверждением можно поспорить, но я не буду этого делать. В постоянных спорах с самим собой и до шизофрении дойти недолго. Тем не менее, все эти игры сбивали график моих тренировок с оружием. Если сначала тренироваться дома, то из-за беготни я не успевал избавиться от сопровождения до наступления рассвета, даже с учетом возможностей компа. И тогда, и тогда приходилось мириться с их присутствием. Поэтому я сразу начинал с пробежки, а потом уже в тихом уголке или на той же стене или в каком-нибудь парке устраивал тренировки. Правда, пришлось брать с собой оружие, рискуя нарваться на какого-нибудь любопытного, но мне все это нравилось. И нравилось красоваться перед девушкой, махая шестом или мечом. Она внимательно, явно сознанием дела смотрела на все, что я вытворяю. Иногда на ее лице мелькали тени каких-то мыслей. Или она морщилась, когда я делал что-то не так. Короче, сопереживала. Васа как-то прознал про мои ночные прогулки. «Зачем ты это делаешь?» «А что, мне нравится. Да и, признаться, уже просто не могу без физических нагрузок. Ты хоть меч с собой не бери». С некоторыми признаками неудовольствия, ответил Васа. Почему? удивился я и вытащил меч из ножен, рассматривая его. Во-первых, меч у тебя типично эльфийский, не спутаешь. Довольно редко случается, чтобы люди владели эльфийскими клинками. Во-вторых, могут заметить клеймо. Сам понимаешь, к чему это может привести. Я покивал. А если клеймо будет стоять другое? Вот как? И какое же? «Мое собственное», — улыбнулся я. Васа хмыкнул. «Вообще, это некрасиво. Клеймо — подпись мастера, сделавшего меч. Ну или, как в данном случае, принадлежность кому-то. В первом случае, я бы не советовал менять клеймо. Однако в твоем, думаю, хуже уже не будет». «А почему некрасиво? Что может произойти?» Васа пожал плечами. «Узнают, а славят. Вроде как чужую славу мастера решил себе присвоить». Странно это. Ну да ладно. Я долго думал, что бы такое сотворить. Просто так заменить клеймо интересно. В конце концов, нужно же использовать свою фантазию и возможности умника. И еще, насчет типичности для эльфийских клинков. Менять форму мне не хотелось бы. Привык уже. А что может отвлечь внимание от формы меча? Почесав свою репу, подумал. А почему бы и нет? С помощью умника придал мечу и сине-черный цвет. Посмотрел со стороны. Совершенно другой эффект. Вроде бы тот же самый меч, однако то, что это эльфийский клинок, уже не бросается в глаза. В принципе, и клеймо практически не видно, только если приглядеться с близкого расстояния. Но раз уж начал дело, надо довести до конца. Как бы и тут выпендриться. Я в задумчивости походил по комнате. Было бы круто и красиво посадить вместо клейма голограмму. Но это не так-то просто сделать. Хотя ведь можно добиться эффекта игры света. Надо просто сделать такое покрытие, на котором будет происходить интерференция света. С такими мыслями я засел за поиск нужной информации. Один из найденных вариантов мне понравился своей относительной простотой. Достаточно прорисовать рисунок насечками микронного размера, чтобы механизм заработал. Так и получилось. Старое клеймо я удалять не стал. Только замаскировал его тонким слоем металла. Вдруг еще понадобится. А поверх нанес свой рисунок. На темном фоне... Всеми цветами радуги заиграл раскрывший крылья орел, в своих лапах держащий меч. Получилось тускловато, и чтобы разглядеть все, надо присмотреться. Но это и хорошо. Слушай, Ник, а насечки загрязняться не будут? Мне кажется, от этого весь эффект пропадет. Я хлопнул себя по лбу. Ты гений, умник. Действительно, достаточно попасть в насечки грязи или пыли, а они есть везде. И все, хана красоте. Да, есть предложение? Мы помолчали. «Значит, нет. Ладно». Вздохнул я. «Давай вместе думать». Нам надо, чтобы на рисунок попадал свет. И в то же время желательно чем-то все это прикрыть. Какое может быть прозрачное и достаточно крепкое покрытие, а? Стекло? Алмаз? Нет, они хрупкие. При первом же ударе раскрушатся. «Слушай, Ник, а почему бы и нет?» «А? Я выплыл из глубокой задумчивости». «Ну смотри, допустим, это будет алмаз». Покрываем им поверхность, магически укрепляем и все. Да? С сомнением протянул я. А как ты будешь покрывать алмазной пленкой поверхность? Это ведь должна быть пленка с заполнением микротрещин. А алмазу вроде как такую форму не придашь. Или я ошибаюсь? Ну, сложности есть, конечно. Однако можно попробовать все сделать проще. Совместить химию и магию. По сути, нам надо только, чтобы в трещинах ничего не попадало. Вот. А ты возьми и замажь их, например, углем. нужно, я уберу. А атомы углерода соберу в кристаллическую решетку алмаза. Да еще обеспечу хорошее сцепление атомов углерода и железа. Просто организую им взаимное проникновение. Если что, создам недостающие с помощью инфомагии. Ну а потом, как и раньше, наложу на все это укрепляющую информструктуру, которая, кроме всего прочего, не позволит атомам углерода и железа взаимодействовать. Что скажешь? Я только покачал головой. Сейчас был один из редких случаев, когда умник сам предложил решение проблемы. Обычно... На это приходилось его наталкивать. «Ну давай попробуем». Вспомнив, что на кухне я угля не найду, магическая печка и ее. я взял со стола сорванную ранее веточку с мелкими белыми цветочками и скептически посмотрел на нее. «Не, зеленая. Оглядевшись и повторно посмотрев на дверь, я вырвал из какой-то старой книги страничку, достал из рюкзака свою зажигалку, которой не пользовался уже бог знает сколько времени, поджег бумагу и аккуратно положил на металлический поднос для фруктов. После того, как она сгорела, аккуратно собрал получившееся черное месиво и втер в изображение орла. «Ну как, пойдет?» – спросил я у умника. Через несколько секунд молчания он ответил недовольным тоном. «Фигня, наполнитель! Много примесей!» «Ну, извини!» – развел я руками. Работай с тем, что есть!» «Ладно, но за результат я не отвечаю!» «Э, нет, так дело не пойдет, дорогуша!» Я постучал пальцем по браслету. «Давай уж, постарайся!» «Не хочу позориться, если кто увидит клеймо!» Понял? Что-то пробормотав, умник принялся за работу. А я сел в кресло и стал внимательно смотреть на рисунок. Что-то там происходило. В магическом зрении была видна куча мала энергопотоков. Они то кучковались вместе, то размывались. Отключил магозрение, изменений не видно. И вдруг, как будто бы специально подгадав этот момент, по лезвию клинка пробежала световая полоска, повторяющая контуры клейма. И через пару мгновений пропала. «Готово!» – отчитался умник. Повернув клинок так, чтобы на него падал свет, я полюбовался на получившийся результат. Странно, но голографический эффект только усилился. Неужто алмазное напыление так сработало? Покрутив клинок и так, и эдак, достал нож и со всей дури ударил лезвием по клейму, проверяя, выдержит ли. Ага, выдержала. Тут я вспомнил информацию, мелькнувшую в поисковике, когда искал, как сделать свое клеймо. Ну-ка, что же там такое мелькнуло, на чем споткнулся взгляд? А, вот оно. Оптические иллюзии, зрительные искажения. Ну-ка, ну-ка. Хм, интересно. А ведь и без использования магии можно добиться того, чтобы при взгляде на рисунок глаза собирались в кучу и искажали восприятие. А ну-ка, попробуем. Я посмотрел все варианты. Некоторые были достаточно интересными. Например, пересечение окружностей с линиями давало довольно интересный эффект. Тот самый, когда глаза в кучу. Казалось, что закручивающая спираль втягивает тебя в глубину. Нанесенные под определенным углом друг к другу насечки вызывали эффект размытия прямых линий, или их ломанности. Ну и еще стандартное чередование черных и белых квадратов вообще создает эффект объемности. Немного подумав, решил сильно не злоупотреблять этим, но кое-что использовать. В конце концов, предварительно поэкспериментировав на компе, я нашел оптимальный вариант. Теперь при пристальном взгляде на клинок возникает ощущение какой-то его неправильности, неровности и непонятной плавающей выпукости. плюс переливы цвета при прямом попадании света. Причем глаз цепляется за все это, и возникает желание рассмотреть, что же там такое. «Ну как?» — гордо спросил я у Васы, показывая результат. «Неплохо, неплохо», — бормотал он, прищурившись, рассматривая клинок. «И очень оригинально». Затем потер глаза. «Если долго смотреть, голова начинает кружиться. Тоже инфомагия?» Мэг уважительно посмотрел на меня. «Нет». Улыбаясь, я покачал головой. Простая геометрия, и немного фантазии. Хм. Недоверчиво хмыкнул Васа. А это что за птица? О, как! Здесь что, орлов нет? Прокололся маленько. Да так, придумалось вот, но вы мне подали идею. Я отобрал меч у Васы и удалился в свою комнату. В результате вместо орла на клинке стал красоваться дракончик, опирающийся на меч. Прикольно получилось! Криса. Сидя рядом с парнем, Криса задумчиво смотрела на светлеющее небо. Сколько она уже не отдыхала вот так, встречая рассвет. А ведь это было давно. Были и ночные посиделки у костра, и, как следствие, побегов из дома, порка, проводимая отцом. Купания в речке, лесные прогулки. Уже стало забываться. После того, как у нее обнаружился магии, детство закончилось, и пошла одна учеба. «Сколько же лет-то прошло?» Криса задумалась. «Да, точно. Двадцать три года назад она переехала жить и учиться к Мэгу Ворту. Это было большой удачей, что учитель, которого подобрали ей, оказался именно Вортом. Во-первых, живет он в столице. Во-вторых, неплохой маг и учитель. В-третьих, характер у него оказался достаточно мягким и покладистым. Правда, и рассеянным учитель бывал довольно часто». Однако, зная от подруг, учениц других мэгов, с которыми ей частенько приходилось сталкиваться, а иногда и учиться некоторым дисциплинам совместно, об их условиях жизни, Криса вполне реально считала себя счастливчиком до последней практики. Каждый раз девушка краснела, вспоминая свою реакцию и слова, выдаваемые ею, когда этот гад впервые ночью отправился на свою тренировку. И ведь Криса реально посчитала, что он хочет убежать из города. И даже не приняла во внимание, что без лошади это делать несподручно. Кстати, имя у него необычное – Ник. Как-то нетипично для людей. Насколько она помнила, у людей таких имен не было. Ну да чего только у людей не бывает. Всего не упомнишь. Однако уж себе она могла признаться, что даже немного благодарна Нику за эти ночные прогулки. Давно уже не чувствовала себя такой умиротворенной, что ли. Именно в такие моменты, когда сидишь на высоком доме. Да-да, этот Ник иногда забирался на плоские крыши зданий, без магической защиты, и тренировался. Причем залазил туда по внешнему фасаду настолько ловко, что Криса только диву давалась. Или же на стене, вот как сейчас, а иногда в каком-нибудь парке. Криса мысленно прошлась по дням последней недели. А ведь эта неделя ей многое дала. Да, точно. Криса стала уверенно вести преследование. Научилась предугадывать движения Ника, хотя это и не особо помогало. координировать действия команды. Кроме того, она уже не чувствует такого упадка сил, когда приходилось с помощью магии подлечивать мышцы ног, которые поначалу становились каменными и жутко болели. А ведь целительная магия Криси всегда давалась с большим трудом. А еще постоянная, до полусуток и более, нахождение под пологом невидимости неплохо продвинуло ее вскрытие. Теперь для накидывания полога ей почти не приходилось напрягаться. Да уж, она покачала головой. Еще Ник весьма неплохо владеет оружием, и меч в него странный. Криса в первый раз даже не сразу поняла, чем парень занимается, так как в темноте его черного клинка практически не было видно. Но однажды, когда рассвет застал их за тренировкой Ника, она рассмотрела меч. Очень похож на эльфийский, но они таких не делают. Очевидно, кто-то из людских мастеров просто повторил форму. И когда луч света упал на клинок, Криса завороженно затаила дыхание. Такой красоты! она никогда не видела внезапно совсем на короткое мгновение клинок запылыхал всеми цветами радуги притягивая взгляд но мгновение прошло и криса усиленно заморгала стирая наваждение да о таком она даже не слышала а в девушка разбиралась у Мэга Ворта есть сын долгое время бывший наемником что не так уж часто случается в среде гномов он с детства бредил войнами и героями прошлого и настоящего После своего совершеннолетия он сбежал из дома и долгие годы путешествовал по миру. Был и у людей, и у гномов, и у орков, даже умудрился подружиться с одним эльфом и многому у него научиться. В конце концов вернулся в отчий дом и уже лет пятьдесят живет в столице. Открыл свою школу, обучая всех желающих, способных заплатить за учебу. К Крисе он относился с симпатией, и ей удалось убедить его, что ей не помешало бы кое-что из его умений. Времени на тренировке было не так уж и много, но Криса старалась совмещать. Вообще маги редко владеют каким-либо боевым искусством. Причина проста – отсутствие времени. Приходится выбирать. Однако Криса могла гордиться собой. Своей целеустремленностью и упрямством она просто создала себя своими руками. Сейчас она, что уж тут скромничать, стала достаточно неплохой магичкой. Недавно ей присвоили шестой уровень. И неплохо управляется с мечом, луком и ножами. Без оружия у нее тоже все обстоит совсем неплохо. По крайней мере, мастер Борт, сын Ворта, доволен ею. Он же стал ее первым мужчиной. Криса улыбнулась, вспоминая, сколько ей понадобилось времени, чтобы соблазнить Борта. К сожалению, их отношениям чего-то не хватало, и в итоге они расстались просто друзьями. От такого поворота мыслей Криса невольно посмотрела на своего наблюдаемого. И, пожалуй, впервые именно как на мужчину. А что? Вполне даже ничего. Тфу. Куда это ее понесло? Криса сердито посмотрела на Ника. А этот гад еще и улыбается. Вот так подойти бы, да, двинуть в лоб? Чтобы стереть эту улыбку. Из-за чего ему такая честь? Наблюдать за ним. Кто он? Шпион какой-то? Или маг? Да нет. Магия в нем, конечно, чувствуется. Но как-то невнятно. А, ладно. Что тут думать? Сказали наблюдать, будем наблюдать. Скажут в постель с ним лечь. Что? Криса резко вскочила. Нет, эта практика ее ухайдакает. Нервы совсем расшатались, раз такие мысли в голову лезут. Она подошла вплотную к Нику. Она не беспокоилась, что он ее увидит или как-то учует. Даже Макворт делает это с большим трудом. Да и то, если специально ищет ее. К тому же, небольшое дополнительное плетение к полугу не дает Ауре оставлять свои следы на предметах. Криса внимательно посмотрела на лицо парня. Правильные черты, красивые глаза – Симпатичные длинные ресницы. Прямой нос. На губах легкая улыбка. Глаза чуть прищурены, а взгляд направлен вдаль. Он пошевелился. Криса чуть отодвинулась, чтобы парень ненароком не задел ее. Ник протянул руку куда-то назад. Криса нагнулась в бок, чтобы посмотреть. И из свертка два яблока. Внимательно рассмотрев их, а надо сказать, яблочки были что надо. У Крисы даже забурчало в животе. Он откусил от одного. Криса сглотнула. Внезапно Ник протянул ей второе яблоко, и она автоматически его взяла. Держа яблоко в руке и в ступоре, глядя на него, Криса мучительно пыталась понять, что происходит. Тем временем парень поднялся на ноги, собрал свое оружие и все так же, похрустывая яблоком, отправился прочь. Ник. Не знаю, что на меня нашло. Может быть, мне просто надоело молчаливое присутствие девушки около меня. Захотелось какой-то динамики. Или толчком послужил сигнал от умника. что он закончил обработку и расчеты параметров поля, прикрывающего девушку. А ведь мой поступок может привести к тому, что ее заменят. Вполне возможная ситуация, что Крисе не избежать проблемы из-за того, что я ее засветил. Хотя... Посмотрим, как она отреагирует. Вполне возможно, что она никому ничего не расскажет. Ладно, теперь мяч на ее поле. А я пошел к себе в комнату, почитав одну занимательную княженцию. После разбора полетов... Почему умник так медленно сканит книги? Мы поменяли технологию сканирования. Как оказалось, снятие копии информструктуры занимает у умника буквально пару секунд, а вот для ее анализа требуется времени немногим меньше, чем обычному человеку для прочтения книги. Таким образом, последовательность обработки скана стала следующей. Умник снимает копию информструктуры, отцифровывает ее, очищает от заведомо ненужной информации, связанной со строением книги, материал и прочее. Все это происходит достаточно быстро и отсылает на субноут. А там в работу вступает моя программа. Старые добрые нейросети просто рулят в таких ситуациях. К программе я подключил обученные нейросети, которые использовал для обработки информации, снятой с пленников. В них поступали данные гномьего языка от умника и наработки, сделанные мною еще в моем мире. Не скажу, что это было легко, но я с удовольствием впрягся в работу. Все-таки редко в последнее время мне приходится программировать. А работа программиста такова, что полугодичный перерыв, и ты практически потерял квалификацию. С учетом того, что я нахожусь в отрыве от информтехнологий своего мира, скорость развития которых ничуть не уменьшилась за прошедшие десятки лет, то вполне вероятно, если в моем мире время течет так же, как и здесь, что я уже устарел со своими знаниями. И по возвращении домой придется долго и нудно изучать то, что появилось в мое отсутствие. Речь, конечно, не идет о базовых знаниях или определенном мышлении, необходимом, чтобы быть программистом. Речь идет об используемых технологиях разработки, новых веяниях и прочем. К сожалению, с этой точки зрения, сейчас большинство работодателей стараются быть на острие технологий. Иначе в нашем безумном и до сих пор летящем светлое будущее мире просто не выжить. Так вот, теперь по новой технологии скан книги занимает в зависимости от сложности. От десятка минут до получаса. Причем за раз умник снимает копии нескольких десятков книг. Буквально, когда я захожу в библиотеку на несколько минут. Или прохожу мимо. А остальное все делается автоматически. Лепота. Так вот о книжке «Теория и практика целительства. Травничество». Боже, как я был наивен, полагая, что стал крутым целителем. По мере чтения книги, я начал понимать, что тем способом, которым я воспользовался, накачкой энергии информструктуры, можно вылечить многое. Но не все. В основном физические раны. Лечение начавшегося заражения утира объясняется только тем, что в него было закачано просто море энергии, как через информструктуру, так и напрямую. А если есть какие-то генетические отклонения? Они ведь тоже прописаны в информструктуре. А обычной целительной магией местному удается выправить такие косяки. Не сразу, но в течение долгого курса лечения. Как я прикинул такое длительное лечение, Связано как раз с тем, что при этом информструктура сопротивляется изменению базового состояния организма, но тем не менее потихоньку поддается. А еще есть психические заболевания, или тонкий дисбаланс внутренней энергии. Все это можно выправить, только зная устройство человеческого организма, его энергетических оболочек и прочее, прочее. Многие местные целители научились тонко чувствовать такие оболочки. То есть не просто видеть ауру. но и различать ее структуру и существующий, дел... и существующий дисбаланс, и правильно воздействовать на организм. В общем, я с интересом стал просвещаться.